Но я всё же не могу понять, почему вор украл именно дневник льва. Может быть, он думал, что дневник на самом деле ваш? заметила Амалия. А когда понял, что обознался, решил наведаться к вашей матушке. Но меня лично смущает кража украшений. Почему? Вор охотился за письмами. Увидел на столе украшения и решил взять их тоже, разве нет? Так-то оно так. С сомнением протянула Амалия: "Только вот любые украшения это след куда бы грабитель не понес их продавать, скупщик может его выдать. И даже если он решится продавать оправы и камни по отдельности, ему будет не просто, словом, хлопот не оберешься. Так что возможно, что Воршен та жесть, к тому же еще и новичок, или настолько самоодейен, что уверен, его ни по чем не найдут, или тут Александр поймал себя на мысли, что ему ужасно нравится слушать рассуждения Амалии. И вообще приятно сознавать, что он может поговорить с ней о чем угодно, причем на равных и услышать дельный совет. Тут молодой человек наткнулся взглядом на внимательные глаза собеседницы и очнулся. "Вы меня не слушаете", укоризненно сказала Амалия. "Вовсе нет", возразил он. "А что с дневником Николая Петрово, который вы нашли? Вы сумели узнать из него что-то новое?" Глава двадцать пятая. Дом номер шесть. Амалия залезла под подушку и вытащила оттуда обгоревшие клочки дневника, завёрнутые в шаль. Прежде всего, сказала девушка, разложив шаль на покрывале и бережно перебирая спасённые Александром обрывки, Николай Петров был очень чистый человек. Бросив взгляд на лицо Александра, она заметила на нём сомнение и продолжала: Ну, конечно, вы думаете, что раз он был осведомителем, то делал-то ради денег. Вовсе нет. Помните, мы с вами были у Адриана Спиридоновича Горохова. Он ещё произвёл на нас такое приятное впечатление, открытый человек, прямодушный служака и так далее. Амалия помолчала, а теперь я думаю, ну, то есть не думаю, а знаю, что он сумел нас обмануть. Потому что на самом деле Адриан Спиридонович великий ловец душ. И я знаю, как полицейский поймал Николая на его порядочности. Ведь студент Петров, как честный человек, был противником насилия, хаоса и террора. И Адрианс Передонович ему внушал, что он будет доносить, следить и внедряться не ради самого Адрианас Передоновича, и даже не ради государя, а ради самого Николая, ради его любви к Даше и их будущего. Вот так он его и поймал. Амалев вздохнула, и Петров стал осведомителем. Нет, он был не настолько простодушен, чтобы Горохов сумел провести его окончательно. По его дневнику видно, что молодой человек колебался, мучился, хотел все бросить, но потом случайно, как часто и бывает, через каких-то знакомых приблизился к террористам. Мало по мало узнал об их планах, и они его ужаснули. И тут произошло очень важное событие. Говоря о Мале, складывала обгоревшие клочки уцелевших страниц. Николай узнал, что террористы пользуются серьезной поддержкой, что у них есть свой человек в полиции. который разоблачил нескольких внедренных агентов и тех убили. Девушка умолкла. Студент слышал разговоры, что кто-то дал деньги на бомбы и ежедневные расходы очень большие деньги. Женщина, по описанию та самая блондинка с канала, как-то упоминала при нем, что их не найдут, потому что за ними сила, которая тоже хочет избавиться от государя. Но когда Николай попытался расспросить ее подробнее, она обратила все в шутку. Может быть, потому что никакой силы на самом деле не было? предположил Александр. Может быть, но Петров решил выяснить всё до конца. Примерно в то же время он встретился с неким могущественным человеком, который сказал ему, что входит в тайную организацию, охраняющую государь. Вам что-нибудь известно о такой? Александр неохотя кивнул, ходили слухи, но ну, вообще-то обыкновенное сборище болтунов. По-моему, всё, чего они хотели, лишь не раз заявить о своей верноподданности и получить деньги. Только Николаю очевидно не было известно об этом, заметила Амалия, потому что тот человек показал ему какие-то знаки охранного союза и заодно предостёрёг против Горохова. Причём не просто предостёрёг, а представил некие доказательства, будто тот нечист на руку. Словом Петров перестал верить Адрианус Передоновичу. А когда полицейский пригрозил ему разоблачением, окончательно разочаровался в нем и стал носить сведения тому самому могущественному человеку, который говорил ему, будто охраняет императора. Что это был за человек? мрачно спросил Александр. Не знаю, с сожалением признал и Самали. В той части, которую я успел прочитать, и в сохранившихся фрагментах его имени нет. Раз в неделю Николай встречался с ним в неком доме, где никто не жил. Если бы возникла надобность в срочной встрече, то Петров должен был подать знак, переставить горшок с цветком из окна того дома на другую сторону. А потом что-то произошло, не знаю что. Возможно, Николай заразился всеобщей подозрительностью и перестал доверять тому человеку тоже. Полагаю, именно тогда он написал письма на случай своей смерти, отправил письмо в полицию и вдобавок оставил сообщение для Горохова. И я думаю, Медленно произнесла Амалия, подозрения студента были не беспочвены. Он был убит двадцать седьмого февраля, именно в тот день, когда у него должна была состояться очередная встреча с таинственным господином. Возможно, молодой человек пришел на свидание в тот самый дом и там его убили. А это значит, что либо Николай как-то выдал себя и его выследили террористы, либо таинственный господин был на самом деле с ними за одно. и играл с Николаем как кошка с мышкой. В таком случае следует обратить особое внимание на его фразу об интересах в письме Горохову. Кто-то определённо помогал террористам. И если наш странный господин знал о тайной организации, которая охраняла государя, или делал вид, что охраняет его, раз мог предъявить знаки данной организации, раз знал подноготную Горохова, получается, что он должен стоять достаточно высоко. Мы можем строить какие угодно предположения, но прежде всего надо найти этот дом. Вам что-нибудь о нём известно? быстро спросил Александр. Ну, улица, номер или, может быть, кому он принадлежит? Только номер. вздохнула Амалия, показывая ему обрывок с нацарапанной на нём цифрой 6. Часть листка с названием улицы увы сгорела. Александр потёр лоб, затем произнёс: "Должен сказать, В Петербурге улицы отнюдь не короткие, и почти на каждой есть дом номер 6. А маленькивнула, верно? Поэтому придётся пойти другим путём. В одной из записей Николай упоминает, что видел в церкви Дашу, а потом пошёл навстречу с тем самым господином. Пошёл, заметьте, а не поехал на извозчике или на конке. Получается, продолжала девушка, что дом, где Николай встречался с состоятельным господином, находится не так далеко от церкви, куда ходила Даша. Я расспросила её и узнала, что церковь расположена по соседству с квартирой, которую снимали мои родные раньше. Стоит ещё принять во внимание, что Николай был здоровым, молодым человеком, и, как сказала Даша, любил ходить пешком. Одним словом, нам придётся осмотреть шестые дома улиц той части Петербурга, которая замкнута между реками Малая Нева, Малая Невка, Большая Невка и Большая Нева. А это довольно большая территория. Прежде всего осмотрим улицы за Кронверкским проспектом и возле Большой Пушкарской, находящиеся не вдалеке от церкви. А когда найдем дом, поищем свидетелей. Может, кто-то что-нибудь видел или знает.